Глава 32. Галстер. Древний верхний немецкий. Напев или заклинание. Смерть охотницы освободила от её плена созданий, которых она породила. С помощью церера и лесника те благоговейно сняли со стен хижины, развешенные на них головы, и при свете горящих факелов похоронили их в свежевырытой могиле под Ивой в которой упокоили и старого оленя, чтобы он мог присматривать за ними, а они — за ним. Во второй могиле зарыли внутренние органы и конечности из коллекции охотницы, потому что это тоже были части людей и животных. Голову охотницы, теперь превратившуюся в голый череп, выбросили в яму на задах хижины, Место, которому было суждено оставаться никак не отмеченным, а со временем зарасти травой и шиповником. Её орудия пытки побросали туда же, все эти лезвия, пилы и скальпели. И, наконец, топор лесника разрубил её операционные столы на куски, а обломки вместе с мебелью из хижины и всем остальным, что в ней находилось, сожгли в яме. Крышу сняли и пересадили на её место быстро растущий плющ, чтобы лес мог заявить свои права на хижину, навсегда скрыв её из виду. В результате Церера с лесником трудились до глубокой ночи, что практически не оставило им времени на разговоры. А когда они в конце концов всё-таки поговорили, то лишь оставшись наедине, в тепле костра и вдали от ямы, в которой догорали пожитки охотницы. От этого погребального костра исходил отвратительный запах — и Церере показалось, будто она видит призраков, корчащихся в пламени. «Как скрюченный человек может быть жив?» — спросила Церера у лесника. «Дэвид ведь видел, как он уничтожил себя». Охотница могла лгать, но у неё не было для этого никаких причин. Лесник не стал возражать, хотя ему явно хотелось вероятность того, что скрюченный человек тогда всё-таки выжил, была не из тех, которые ему хотелось бы допускать. «Но что ему может быть от тебя нужно?» — спросил лесник. «Как-то я не могу представить, чтобы ты согласилась стать королевой, если таков его план». «Королева Церера!» «Звучит не так уж плохо, стоило вам об этом упомянуть». Покосившись на неё, лесник выгнул бровь. «Да шучу я», — сказала Церера. «Должность монарха всегда представлялась мне слишком уж хлопотной, если не попросту скучной». Она прикусила лесную земляничину. Лесные обитатели принесли им орехи и фрукты, а человек-медведь добыл свежую форель из реки, протекавшей неподалёку. Теперь все они спали. Бодрствовал один лишь человек-медведь, в тёмных глазах которого отражался свет костра, Хотя Лесник заверил Цереру, что все ночные создания на стороже и передвигаются среди деревьев под предводительством женщины-барсука. Их хорошо охраняли. «Вы всё ещё не сказали мне, что убило старого оленя?» — сказала она. «Потому что я сам точно не знаю». Но он не хотел встречаться с ней взглядом. «Разве все остальные не видели, как это произошло?» Из того, что я сумел установить, они проснулись и увидели мёртвую тушу. «Но не могли же они все проспать смерть оленя? Вы сами сказали, что здесь водятся ночные существа. Наверняка хотя бы они не спали, даже если это случилось после наступления темноты». «И всё же каким-то образом это произошло», — ответил лесник. «Чтобы не замучило этого патриарха до смерти». Оно не хотело, чтобы его беспокоили. «Какие-то колдовские чары?» «Нечто большее, чем чары. Или же не из каких-то там обычных». «Чары там не чары. Но не мог ли приложить к этому руку скрюченный человек?» «Это было бы не за пределами его возможностей». Последовал нейтральный ответ, который заставил Цереру бросить надкушенную земляничину в огонь, где то с шипением сморщилась. «Почему вы мне лжёте?» Она старалась говорить потише, чтобы не потревожить спящих, но это давалось ей с трудом. «Почему просто не можете сказать, как есть?» «Я не лгу тебе», — спокойно ответил лесник. «У меня есть кое-какие подозрения, но я не хочу ими делиться, пока не буду уверен в своей правоте». А для этого мне нужно посоветоваться с кем-нибудь более сведущим по поводу всего, с чем мы до сих пор сталкивались. Смерти госпожи Блайт и её дочери, исчезновение ребёнка, убийство оленя и раны у тебя на руке, поскольку это тоже часть того, что здесь сейчас происходит. Прикоснувшись к повреждённому запястью, Церера ощутила давление пальцев, но почти не почувствовала боли. Она уже наложила свежую примочку, и пока это помогало. Ещё раз припомнив свой разговор с Человеком-медведем и Женщиной-барсуком, Церера ощутила себя лицемеркой, поскольку с радостью пришпилила бы голову Калио к стене и оставила её там гнить, будь у неё хоть малейший шанс сделать это. Она легла на землю, подложив под голову сидельную сумку вместо подушки и повернулась к леснику спиной. Прекрасно сердито произнесла Церера. «Будь по-вашему!» «Ну и держите свои дурацкие секреты при себе!» Она не могла вспомнить, когда в последний раз её голос звучал настолько по-детски.